Глава 21. Сет перехватывает мою руку на лету. Я рычу от беспомощности, не в силах вырваться, и, скрипя зубами, сжимаю свободную руку в кулак и бью в живот со всей силы. Он сгибается пополам и, закашлившись, хрипя, произносит мое имя. «Даже не думай», — шиплю ему я, в то время как в каюту сбегаются люди Реншоу. «Даже не смей теперь извиняться». Меня хватает и оттаскивает от сета, а капитан даже из-за стола не встает и лишь внимательно наблюдает. Их руки сжимают мне бока, пальцы впиваются в ребра, так что от боли перехватывает дыхание. Сет, тяжело дыша, выпрямляется, и лицо его кривится от боли. Но я не знаю, мой кулак тому причиной или чувство вины. За то, что он меня предал, использовал или он... Жалеет только, что попался с поличным. Но кипящая в венах ярость вдруг испаряется, и у меня едва не вырывается жалобный стон, когда головорезы Реншоу гонит меня к двери. «Подожди», — слышу я голос Сета. «Подожди, Мира, пожалуйста! Я могу объяснить!» Но я и слышать ничего не хочу. Я упустила свой единственный шанс спасти отца. потеряла то немногое, что мне осталось от матери. Ответы на вопросы, мучившие меня всю жизнь. И всё из-за него. Я снова одна. Расхаживаю по кладовке, то и дело дёргая ручку двери. Раздумываю, как бы мне отсюда выбраться. Но пока корабль рассекает просторы бескрайнего океана, поскрипывая и постановая под натиском солёных вод и леденящего холода, Я понимаю, что бежать мне некуда. Я в ловушке. Перед глазами встает образ отца и Брина. И я представляю, как по мере приближения дня казни последняя надежда гаснет в их глазах. По моим подсчетам, осталось всего лишь пять дней. Я закрываю лицо руками, и внутри клокочет горькая досада. Я их подвела. «Думаю, ты можешь лучше». «Если постараешься...» Раздаётся голос в другом конце комнаты. Я отшатываюсь и налетаю на бочке. Передо мной, опершись о стену, опять стоит тот юноша, которого я встретила ещё на Энре. Лицо его скрыто в тени. Мне следует дрожать от ужаса после того, как он меня чуть не утопил в своих тенях и бархатной мгле. Но я ещё не отошла после того, как узнала всю правду про Сетта и поняла, что всё потеряно. Я потираю лицо и подавляю подступающую к горлу желчь. «Я поняла, откуда тебя знаю. Это ты сказал мне, где искать команду? Ты с ней заодно?» «С капитаном». Юноша вздыхает, и в темноте я замечаю его белоснежный оскал. «Я бы в жизни не стал работать с капитаном Рэншоу». «Играешь ты так же нечестно. Все вы одинаковые. Ты меня чуть не задушил, лишь бы я выдала свои секреты». а она меня ради того же чуть не зарезала. Я нервно сглатываю и провожу рукой по горлу. Когда он снова заговаривает, то он его смягчается. Тут я, наверное, поторопился. Уверяю тебя, я и близко не похож на эту женщину. А, Сет, поверить не могу. Что он ее сын? Я киваю и начинаю понемногу принимать это. Каждый момент, каждый раз, когда его рука касалась моей, когда он окидывал меня взглядом, и глаза его темнели. Тот вечер в звёздной колыбели, когда его руки обвели мои, наш поцелуй. Значит, всё это было не по-настоящему. Меня вдруг снова пробирает страх, что я, возможно, больше никогда не увижу отца. И комната сразу становится слишком тесной, Потолок слишком низким, и они сковывают, давят на меня. Дыхание учащается, лёгкие словно огнём горят, а голова становится ватной, и перед глазами всё кружится. Недостающие кусочки пазла встают на свои места, и я теперь понимаю, кто Сет на самом деле. Лжец и мошенник. Столько раз он избегал моих вопросов, чтобы я ничего не выясняла о команде и кем они друг другу приходятся. Контрабандисты и убийцы — все до единого. Наверняка им платят за молчание и щедро вознаграждают, если они держат рот на замке. Он и не думал мне помогать. Ни разу даже не... «Тише, тише», — приговаривает юноша и подхватывает меня на лету. Твердой и уверенной рукой он осторожно опускает меня на пол. Дыши глубже. Перед глазами мелькают искры, застилая все вокруг, и я закрываю глаза, роняю голову на колени. Меня обнимает сильная рука, холодная ладонь трогает лоб. Я приваливаюсь к нему, припадаю к широкой груди и слушаю размеренное биение сердца. пытаясь среди беспросветного отчаяния найти опору. Меня окутывают тени, и мгла поглощает каждый мой отрывистый вдох. Меня словно омывает прохладой ночной океан. И каким-то образом в этой бархатной пустоте я нащупываю почву под ногами, очищаю разум, вытесняю из сознания все мысли, все воспоминания, ассети, о моей цели, о нашем путешествии Бог о бок. Я остаюсь наедине с самой собой, один на один с мягким биением сердца, тёплым дыханием. И постепенно успокаиваюсь. От прикосновения сильной и твёрдой руки этого непонятного юноши я как будто прихожу в себя. Другое дело мира. Понемногу, потихоньку. Голос его напоминает спокойное распоряжение моря, мягкую мглу пучины. Я поддаюсь и позволяю ей себя утешить, позволяю ей унять бурю в сердце и в разуме, пока не остается лишь холодная, четкая ясность. Открыв глаза, я встречаюсь с ним взглядом и с содроганием вспоминаю его невероятную красоту. Его серьезное лицо — обрамляют тёмно-каштановые, чуть ли не чёрные волосы, а его агатовые глаза, будто тёмные звёзды, смотрят на меня пронзительным взглядом. Такое чувство, что эти глаза многое повидали, как будто он уже прожил целую жизнь. Уголки его губ подёргивает ехидная улыбка, и в агатовых глазах мелькает какая-то мысль, но тот же исчезает. Я чувствую размеренное биение его сердца. И что-то во мне просыпается, какое-то незапамятное чувство, чего я раньше никогда не ощущала. Как будто в глубине души я знала его задолго до нашей встречи на Эннере, словно я всю жизнь его знала. Он прижимает меня ближе, будто не хочет отпускать. Я и не думала. что встречу тебя. «Встречу кого-то иного, не совсем человека», тихо произносит он и неохотно, но ласково убирает руку и встаёт. «Извини за то, как я с тобой обошёлся». «Мне правда жаль. Слишком уж привык пускать в ход подобные методы. Прости меня». «Я сглатываю». Тепло его тело всё ещё свежо на коже, но скоро оно испаряется, словно туман. Подняв на него взгляд, я вижу лишь частично скрытое тенями лицо. Он стоит, небрежно сунув руки в карманы, как будто вышел на прогулку. Мне хочется ещё раз ощутить это прикосновение, испытать его решительную и спокойную уверенность. Если Сет пробуждает во мне свирепую бурю, этот незнакомец... Словно спокойная гавань, которой мне так не хватало. «Я так понимаю, от меня ты хочешь того же, что и они?» «Все верно», — говорит он, дразняще улыбаясь. «Я бы нашел тебе множество применений». Я всхлипываю. «Хотя бы не скрываешь очевидного». Он посмеивается и отходит к противоположной стене. Теперь, когда глаза привыкли к темноте, я уже почти без труда различаю его черты. Дразнящего изгиба улыбки, как не бывало, ее уже сменила хладнокровная серьезность. Вдохнув полной грудью, я быстро осматриваю его с головы до ног, как он вытаскивает руки из карманов и скрещивает их на груди, как мышцы выпирают из-под черной куртки. Теперь он выглядит точь-в-точь, -точь, как смертоносный хищник, каким представился мне на Эннере. Ты знаешь, чего я хочу? То, что ты выудила из могильника сирен. И уж точно не хочу, чтобы это загробастало шоу особенно если мои догадки верны. И это то самое знание, которое сирены охраняют ценой своей жизни. Я щурюсь, тщательно отслеживая движение его губ и взвешиваю, выверяю каждое слово. «Тебе ее не заполучить». Да и толку тебе от неё никакого. «Почему же?» Я раздумываю, как бы ответить, чтобы обернуть ситуацию в свою пользу. «Это и правда тайна, Сирен, но раскрыть её смогу только я. Тебе она представится, как и всем остальным, как Риншоу, Сету и любому другому, кто её случайно найдёт, пустым листом пергамента. Он буравит меня взглядом, целиком и полностью сосредоточившись на мне. И, на удивление, меня это в равной степени пугает и будоражит. «Я слушаю, но я ее вижу иначе», — вдумчиво подбираю я слова. «Если поможешь мне сбежать от Рэншоу и выбраться с корабля, тайны сирены останутся при мне. Заполучить их тебе не удастся, но и она останется с пустыми руками». Юноша некоторое время молчит, размышляя над моим предложением. «Значит, сделка?» «Сделка». Он улыбается в темноте, и на лице его отображается коварство. «Схватываешь на лету, но сразу тебя предупреждаю, что сделки со мной не проходят бесследно». «Что ты имеешь в виду?» Он разводит руками. «Такой уж у меня промысел. Сделки». Тайны, слухи. Тебя никто не предупреждал, чем чреваты сделки с такими, как я. А не с такими, как ты? Похоже, что нет. Он мигом преодолевает разделяющее нас расстояние, и я только теперь задумываюсь, сколько в нём вообще от человека. Но я готов пойти на эту сделку. Спасти тебя?» а заодно и якобы пустой лист пергамента в обмен на помощь в побеге с корабля, чтобы ни ты, ни тайны сирен не достались Реншоу. Я раздумываю над его словами. Неужели так уж страшно заключить с ним сделку? Я могла бы сбежать с корабля, вернуться вовремя к отцу и Брину и уповать на то, что почерпнутых из карты секретов хватит, чтобы вызволить их обоих. Но в уме, как лунный отблеск на волнах, вспыхивают искры сомнения, одергивая меня, не давая забыться. Мама предупреждала меня о том, сколько опасностей поджидает за пределами привычного. О сделках она не говорила, но, может, только потому, что рано погибла. А иначе наверняка бы сказала, что за сделки, особенно сопряженные с магией, можно поплатиться. И даже если этот юноша с хладнокровной хищной поступью неровне ведьмам, Сделка с ним наверняка дорого мне обойдется. А вдруг, когда я это выясню, будет уже слишком поздно? Я заглядываю в глаза этого юноши, словно с головой погруженного в тени, умеющего проникать сквозь запертые двери и перемещаться во мгле. Может, он как раз из тех таинственных чудовищ, которым меня не раз предупреждали никогда не доверять. Может, как и я сама... Может, я и сама принадлежу к созданиям, о ком мореходы слагают легенды за гранью человеческого понимания? Может, я в этой сделке чудовище? Я растерянно моргаю, пытаясь все это осмыслить. Мы заключаем сделку на равных, как двое чудовищ, или я обманутая жертва, которую вот-вот настигнет злая и жестокая участь? Но приобнявшая меня рука... его тепло и мирное сердцебиение. Я делаю глубокий вдох, пытаясь размотать спутавшиеся мысли, нисколько не надуманные человеческие мысли, как и сердце, вполне человеческое, несмотря ни на какие способности. Оказавшись в этом месте в поисках маминого наследия, я обнаружила, что могу задерживать дыхание и оставаться под водой гораздо дольше, чем могла себе вообразить. В своем письме она упоминала и другие способности, которые еще сильнее выделят меня среди сородичей, людей. Но чудовище меня это не делает. В этом мире только наши решения могут обратить нас в чудовищ Я снова перевожу взгляд на юношу с глазами, словно темные звезды. Такой неотразимой красоты, что на секунду дух захватывает. Его такие же темные ресницы, мужественная линия подбородка. то, как волосы спадают ему на лицо, как он смотрит на меня, облизывая губы. Я ощущаю его смертоносную ауру, и все-таки от нашего соприкосновения мне стало так спокойно на душе, как будто он затушил разгоревшееся в моих жилах пламя, как будто я вернулась домой. Может, я и смогу ему довериться, а может и нет. Но если я сейчас не заключу с ним сделку, и неважно, во что она мне обойдется, живым я отца уже никогда не увижу. «Ладно», — тихо отвечаю я и встаю с ним вровень. Глаза его вспыхивают сквозь сплетение теней. «Я принимаю твое предложение и готова заключить с тобой сделку». Я протягиваю руку, чтобы закрепить наш договор рукопожатием, Сердце бешено стучит, а юноша, тем временем выходит из теней и, стиснув мою руку в теплой ладони, притягивает меня к себе, затем перехватывает пальцами запястье и переворачивает мою руку вверх ладонью, прикладывает к нежной белой коже прямо над синей венкой пониже ладони большой палец, и я ощущаю легкий укол, будто пробежала искра или с полых молнии. Поморщившись от боли, я отдергиваю руку и замечаю мерное сияние метки, серебрящиеся на коже в форме стрелки компаса, которые тут же растворяются в воздухе. Я поднимаю на юношу нахмуренный взгляд. «Что это было?» Он только пожимает плечами и убирает руки в карманы. «Я ведь предупреждал? Это символ нашей сделки». По-прежнему, хмурясь, я смотрю на запястье, потом опять на юношу и задумываюсь, а вдруг эта сделка не просто слова. И я теперь повязана с неким существом, о природе которого можно только догадываться, с юношей, внутри которого таится чудовище. И когда ты выполнишь свою часть сделки? Смерив меня хищным взглядом, он опять облизывает губы. Скоро, очень скоро. А теперь рассказывай, что ты нашла у сирен. Я круговыми движениями потираю запястья. Об этом мы не договаривались. Я хочу всего лишь защитить тебя. Вроде бы я это уже доказал. Ничего ты мне не доказывал. Может, мне тогда не торопиться со спасением? Вдруг понадобится больше времени, чем я рассчитывал? «Так нечестно». «Но мы о сроках не договаривались?» Я сокрушенно вздыхаю. Он прав. Тут я просчиталась. Но даже если я скажу про карту, поставит ли это меня под угрозу? Он спасет меня лишь для того, чтобы перехватить Уреншоу. «Ладно». Выпаливаю я и потираю виски. Выбираю объяснение поубедительнее, настолько близкое к правде, чтобы ни в чем не соврать. Лишь опустить кое-какие детали. Мама оставила мне записную книжку с рисунком в виде восьмиконечной звезды. А по контуру звезды шли координаты. Поэтому мне и понадобилась команда, чтобы поскорее добраться на место и найти то, что она мне оставила. В надежде я сглатываю и отворачиваюсь. Я слушаю. Он протягивает руку и невесомым касанием оглаживает мой подбородок. Его прикосновение отзывается по всему телу. и кровь одновременно распаляется и стынет в жилах. Я ловлю его пальцы в кулак и впиваюсь в него взглядом. В надежде спасти отца и дорогого друга от виселицы. Он хмурит брови и отводит руку под моим пристальным взглядом. Но предмет, который я нашла в пучине, их не спасет. Это не нож и не винтовка, не яд, которым можно опоить дозорных, а всего лишь пергамент. И прочесть его, как я уже сказала, могу только я. Что делает его скорее проклятием, нежели даром. И в некотором смысле лишает всякой пользы. Жизни родных мне на него не выменять. Я могла бы сбыть его тайны, которые Рейн Шоу не удалось раскрыть с помощью моей крови. Но я в плену на ее корабле. Отец далеко. А всего через несколько дней он уже... Будет уже слишком поздно. Юноша некоторое время молчит, наблюдая за мной. Потом вздыхает и отходит на шаг, оказываясь наполовину в тени. Если это дар сирен, твой пергаментный лист, то никакое это не проклятие. Он гораздо ценнее, чем ты можешь вообразить. Юноша мотает головой, и на губах его играет легкая улыбка. Будь начеку Не выдавай своих секретов Рэншоу и ее сыну. Не успеваю я припереть его к стенке с вопросом, когда он собирается меня вызволять, как он уже скрывается за теневым порогом. Я опираюсь на бочки и, потирая запястье, кое-что осознаю. Он так и не назвал своё имя, ни на Эннери, ни сейчас на борту корабля. а сам при этом мягко, ласково звал меня мирой, как будто нарочно подманивал, чтобы дознаться про карту, оставить у меня на руке свою метку. Хотя я тоже не представлялась».